и мы продолжали ехать. И ветер был попутный по воле Аллаха Великого, пока мы не приблизились к острову, называемому Ас-Салахита, и капитан остановил корабль около этого острова. Все купцы и путники сошли и вынесли свои товары, чтобы продавать и покупать». И хозяин корабля обратился ко мне и сказал мне, «Выслушай мои слова. Ты чужестранец и бедняк, и ты рассказывал нам, что испытал многие ужасы. Я хочу быть тебе полезным и помочь тебе добраться до твоей страны, и ты будешь за меня молиться». «Хорошо», — ответил я ему, — «мои молитвы, Принадлежат тебе? Знай, сказал капитан, что с нами был один путешественник, которого мы потеряли, и мы не знаем, жив он или умер, и не слышали о нем вестей. Я хочу отдать тебе его тюки, чтобы ты их продавал на этом острове и хранил бы их, а мы дадим тебе что-нибудь за твои труды и службу а то, что останется от них, мы возьмем и, вернувшись в город Багдад, спросим, где родные этого человека и отдадим им остаток товаров и плату за то, что продано. Не желаешь ли ты принять их и выйти с ними на этот остров, чтобы их продавать, как продают купцы? «Слушаю и повинуюсь, о господин!» «Тебе присущи милости и благодеяния», — ответил я и пожелал капитану блага и поблагодарил его. И тогда он велел носильщикам и матросам вынести товары на остров и вручить их мне. И корабельный писец спросил его, «О, капитан, что это за тюки выносят матросы и носильщики?» и на имя кого из купцов мне их записывать. Напиши на них имя Синбада-морехода, который был с нами и потонул у острова, и к нам не пришло о нем вестей, — сказал капитан. Мы хотим, чтобы этот чужестранец их продал и принес за них плату. Мы отдадим ему часть ее за его труды при продаже, а остальное мы повезем с собой в город Багдад. Если мы найдем их владельца, мы отдадим их ему, а если не найдем, то отдадим его родным в городе Багдаде». «Твои слова прекрасны, и мнение твое превосходно», — отвечал писец. «И когда я услышал слова капитана, который говорил, что эти тюки на мое имя, Я воскликнул про себя. Клянусь Аллахом. Это я, Синбат Мореход. Я тонул у острова вместе с теми, кто утонул.